Глава 33. Лео. Я теряюсь во времени и пространстве. С обеда следующего дня, как мы с Ковалем обнаружили сгоревшую фуру, практически не выхожу из своего кабинета. Протираю штаны с рассвета и до поздней ночи. Возвращаюсь домой только для физической перезагрузки. Проверки, комиссии, родственники погибшего... Нескончаемая карусель с посетителей. И сейчас я слышу женский робкий голос следующего посетителя. Что происходит? Распахиваю дверь, ведущую в приемную, прекращая тихую перепалку. Я объясняю девушке, что вы заняты, а она настаивает на встрече. Лицо Павла покрывается красными пятнами. Он нервно постукивает ручкой о стол. Мне правда нужно с вами поговорить. В девушке я узнаю юную волчицу, дочь Ивана Платова, альфы соседней стаи. Заходи. Пропускаю в кабинет и плотно закрываю дверь. Отец знает, что ты здесь. Нет, он бы мне не разрешил приехать. Присаживайся. Отодвигаю стул, гадая, что привело девушку ко мне. Меня зовут Леся. «Лео», — представляюсь в ответ. «Я знаю». Произносит растерянно и замолкает. «Даю ей немного времени собраться». Девушка бегло осматривает кабинет. «Что ты хотела рассказать?» «Я знаю, кто виноват в смерти той девушки. Помните, когда мы с вами встретились впервые?» «Ирмы», — называю имя. «Ирмы», — повторяет за мной. Это наши ребята. Выпалила и наблюдает за моей реакцией. Они виноваты. Рассказывай, ты же для этого сбежала из-под наблюдения отца и приехала в наш город? Да, для этого. Я просто не могу больше молчать. Эта девушка, Ирма, снится практически каждую ночь. И я не могу избавиться от запаха. Растирает ладонями плечи. Запаха смерти. Ёжится и опускает голову. Он так и стоит у меня в голове. Первый раз видела труп. Первый. Отец с рождения меня оберегает. Я практически не покидаю территорию стаи. И если куда-то и выезжаю, то в сопровождении. Не разрешает смотреть бои, да даже тренировки. Он любит меня, защищает. Невольно хмыкаю на последнюю фразу. «Нет, правда». Тот случай был первым. Девочка нервно доказывает свою правоту. Хотел, чтобы я запомнила надолго. Я тебе верю. Расскажи, что случилось с сырмой. Поступаю эгоистично и вопреки всем моральным принципам. Мне бы нужно сообщить Платову, что девчушка у меня. Иван сейчас должен с ума сходить. Но я хочу поговорить без свидетелей. Оплатов появится на пороге моего кабинета уже скоро, я в этом уверен. Она хотела помочь, так ребята рассказывали. Какие ребята? Вы их видели, Стас и Денис? А Стас с Денисом откуда узнали? Они там были, на месте, где ее убили. Ресницы затрепетали, и по щекам покатились одинокие слезы. Но они не виноваты, честно. — Лесь, давай по порядку. Громов с младшим братом. Это все они. Они давно промышляют грабежом на дорогах. Через нашу трассу как раз дорога по направлению к морю. Там они грабили приезжих. На стоянках или заправках. А потом Игорь придумал изображать аварию. Люди останавливались помочь, ну и... Они забирали все ценное, — закончил мысль. — Так случилось и с Ирмой. Нет, ребятам показалось мало. Отдыхающие не возят с собой наличные деньги, а из ценности лишь телефоны. Громовы начали грабить машины с грузом, такие большие. Фуры. Фуры. Я когда нервничаю, забываю слова. Впервые взглянула на меня, сконфуженно улыбнувшись. Значит, Громов и его брат? Да. Они стали грабить водителей большегрузов. Да, избивали, забирали груз, прятали, а потом продавали. Через несколько недель продавали, боялись, что их поймают. А в тот вечер волчица из вашей стаи остановилась помочь, услышала крики и съехала с трассы. Девочка, сотрясаемая рыданиями, закрыла лицо ладонями. Я сама видела, как ее душили но не смогла ничего сделать. Меня Денис удержал. Сказал, что и с нами так же поступит. Не посмотрит, что я дочь Альфы. Ты же сказала, что видели только Стас и Денис. Я соврала. Меня напугали. Обещали, что вы меня убьете, как только услышите правду. Я не убиваю глупых детей. А вы что там делали? Мы следили за Громовыми. Нам казалось это прикольным. Какая же я была дурочка! Девочка сжалась, сидя на стуле. Обсуждали, смеялись, делали ставки. Станут ли водители кидаться в драку или нет. Мне так стыдно. Леся перешла на несвязанный вой. Я не хотела, чтобы кто-то умирал. Выпи воды!» Протянул прохладную бутылку из холодильника. Помог открутить пробку. Ее пальцы ходили ходуном. Пей, отец тебя поэтому не привозил, когда мы встречались с твоими друзьями. Боялся, что ты проговоришься? Угу. После трех глотков силой закрутила крышку. Папа пригрозил изгнанием, если громовы не прекратят. Они обещали. И вот опять вторая смерть на их совести. Я в интернете читала заметку. И видела фотографию погибшего мужчины в окружении семьи. У Николая остались жена и трое детей. Назвала погибшего водителя по имени. А они забрали отца семейства. Это же не прощается ни в нашем мире, ни в мире людей. Значит, ты понимаешь, что будет с вашими Громовыми? Понимаю. Девочка сползла на краешек стула и сидела неподвижно. И все равно пришла ко мне? Я не могу, как они. Не могу, как отец. Даже если они моя стая, Они убили, лишили жизни. А вы должны знать, Должны знать родные Ирмы. Они же страдают, Ломают голову, За что погиб их ребенок. Вот так и рушится Иллюзия идеального мира, Созданного отцом, Где не только черное и белое, Но есть еще и другие оттенки. Бедный ребенок взял ответственность за взрослых на себя. «Ты очень мудрая. Мудрее и честнее многих взрослых. Знаю, тебе от этих слов не легче. Стараюсь подбодрить ребенка. Я должен позвонить твоему отцу». Леся согласно кивает. «Присядь на диван. Тебе там будет удобнее. Все же придется подождать».